Изменяя с Гамзатовым. Приловчиться к Доргинскому говору, Есть руками горячий хинкал, В грудь вобрать столько воздуха горного, Сколько может колдунок сокал. Имена приголубить гербарием, Лист сахиб и цветок миясат. Понимать про глаза темно Что такими не смотрят назад. Вдаль по набережной, без наушников, Не вполне понимаю, куда, Изменяя с Гамзатовым Пушкину И не чуя ни капли стыда.